Глава 32. Саммер. Саммер, хочешь сходить на поздний завтрак? Вилла. Сегодня утро пятницы. Разве мы обе не работаем? Саммер. Меня уволили. Вилла. Это очень на тебя не похоже. Когда это произошло? Саммер. Неделю назад. Вилла. Отличный способ держать меня в курсе. Из-за горячего ковбоя? Саммер. Нет. Из-за моего отца. Вилла. Ну, черт. В Ларке. 10:30. Я займусь коктейлями «Мимоза». «Мимоза». Алкогольный коктейль, смесь шампанского и апельсинового сока. Я захожу в наше с Виллой любимое место для позднего завтрака — Из порога замечаю гривы ее рыжих волос, не спадающих прямо на плечи. Две мимозы стоят перед ней. И еще две оставлены по другую сторону стола. Похоже, будет такое утро. Такое, которое нужно мне после того, как я хандрила всю неделю. «Эй, ты здесь?» Вилла вскакивает со стула и заключает меня в объятия. Она обнимает меня лучше всех. Она намного выше меня, так что моя голова находится примерно на уровне ее груди. Я делаю то, что не делалось с тех пор, как мы были подростками. Это наше секретное рукопожатие. Я опускаю голову и в шутку изображаю мотор на ее сиськах. «Я скучала по тебе», — говорю я в основном ее груди. Мы обе смеемся. «Все говорят это». Она взъерошивает мне волосы, и мы расступаемся, улыбаясь друг другу. Иногда я так сосредоточена на ощущении, что у меня нет никакой семьи, что забываю о Вилле. С таким же успехом она могла бы быть моей семьей. «Мне было интересно, почему ты хранишь молчание», — говорит она мне, возвращаясь на свое место и расстилая салфетку на коленях. «Подумала, что ты обезвреживаешь атомную бомбу, которую сбросили на больницу». Или, возможно, просто спасаешь лошадей направо и налево. Или слишком занята, катаясь на ковбойском шесте, чтобы поговорить со мной. Я закатываю глаза, делая то же самое. Нет, я была не в настроении. Потому что папочка Хэмилтон уволил тебя? Можем мы не называть его так? Я тянусь за мимозой и делаю глоток. Вилла поднимает брови, смотря на меня. Она всегда шутит о том, что ей нравится мой папа. Хотя на самом деле я не знаю, насколько она шутит, потому что она постоянно присматривается к мужчинам постарше. Итак, он уволил тебя. Почему? Я снова пью. Потому что он говорит, что мне не нравится там работать так, как следовало бы. Она фыркает. Да, ладно. Рада, что он вбил в тебя немного здравого смысла. Теперь я должна выяснить, что я хочу делать со своей жизнью. На этот вопрос трудно ответить. По сути, я провела прошлую неделю в спортивных штанах, размышляя над тем, что все, что я когда-либо делала, то, чего, как мне казалось, хотели от меня другие люди. Я понятия не имею, чего я на самом деле хочу. Что ж, как 25-летняя девушка, которая работает в баре своего брата полный рабочий день, не имеет других перспектив, о которых можно говорить, я выпью за это. Ну, ты, менеджер, выполняешь офисную работу в течение дня. Это не просто работа бармена. Она поворачивает голову, зеленые глаза оценивают меня с ухмылкой. Неужели? Или я напиваюсь по утрам со своей лучшей подругой? Мы чокаемся бокалами и выпиваем первую мимозу, сразу же берясь за вторую. Итак... «У тебя есть какие-нибудь идеи?» — спрашивает Вилла. «Нет», — отвечаю я слишком быстро. «Ладно, если ты не хочешь говорить об этом, можем мы поговорить о красавчике во Вранглерах? «Тьфу!» Я откидываюсь на высокую спинку мягкого кресла-качалки. Этот ресторан, мягко говоря, эклектичен. Разномастные стулья за каждым столом, повсюду старинные люстры, цветочные обои встречаются с полосатыми, с обоими в горошек. Это заставляет меня чувствовать себя так, словно я устраиваю чаепитие у безумного шляпника. Разве что с мимозами. Мы... Я не знаю, что мы. Он ворвался в мой офис в тот день, когда меня уволили. Я выпиваю. Потому что ты игнорировала все его звонки и сообщения? Да. Выпиваю. Что он сказал? Выпиваю. Я провожу пальцами по губам и смотрю в большие окна на солнечную улицу в центре города, думая о том, каково это, когда Ред прикасается к моим губам. Что он любит меня? «О, черт!» — Вилла тоже откидывается на спинку стула. «Что ты на это ответила?» Я прикусываю нижнюю губу. Я спросила его, как себя чувствуют его ребра. Я не знала, что сказать. Я действительно зациклилась на том, чтобы злиться на него, так что это застало меня врасплох. Он сказал, что я у него на первом месте, что он всегда собирается возвращаться. Вилла тоскливо вздыхает. Так чертовски романтично. Конечно. А потом он сказал, что все еще собирается участвовать в финале, и я не знаю, что с этим делать. Что ты имеешь в виду? Выпиваю. Вздох, смотрю на свою лучшую подругу. Я имею в виду, что я не хочу быть девушкой, которая говорит кому-то прекратить делать то, что он любит. Все говорят ему остановиться. Ты знаешь, что его семья даже не приходит посмотреть на него, когда мероприятие проходит рядом. Он там один. я ненавижу это. Я снова вздыхаю, думая о том, как сильно это меня беспокоит. Вся его семья близко, Но он все еще такой одинокий. Из-за травм плеча и ребер он не сможет ездить верхом, как обычно. Это небезопасно. Я знаю это. Он знает это. Он знает, что это может плохо кончиться. Чертовски плохо. Гнев прокрадывается в мой голос. И он все равно собирается пойти туда и сделать это. Он оставит меня после этого, если случится что-то ужасное. Я уже собрала по кусочкам столько тяжелого дерьма в своей жизни. Я не уверена, что хочу заботиться о ком-то больше, чем он заботится о себе. Вилла элегантно подтягивает коктейль, задумчиво хмыкая. Я вижу, как крутятся колесики в ее голове, пока она обдумывает мою тираду. Может быть, он не знает, что значит ставить кого-то на первое место, потому что никто никогда не ставил на первое место его? Я открываю рот но не издаю ни звука. Я закрываю его, прокручивая эту мысль в голове. Отец позаботился о том, чтобы я всегда знала, что я для него на первом месте, независимо от того, что еще происходит в нашей жизни. И Винтер тоже. Но Ред... Он вроде как потерялся в суете жизни и трагедий и изо всех сил пытается выжить. Неужели он действительно не знает, каково это — быть для кого-то на первом месте? «Я вижу, что ошеломила тебя. Спасибо, что пришла на мое тэт выступление тэт — лекции известных и умных людей, которые проводятся в рамках частного фонда ТЭД. «А теперь скажи мне, ты любишь этого мужчину?» Мое сердцебиение учащается... И клянусь, я чувствую, как кровь бежит по моим венам. Я призналась в этом только самой себе, в моей голове. Но если я произнесу это вслух, это станет таким удивительно реальным. Но, может быть, это то, что Ретту нужно от меня? Я подношу мимозу к губам, прикрываю глаза рукой и, прежде чем проглотить остаток напитка, бормочу. "Нам". Но... Они действительно подают их в маленьких бокалах. А потом я сижу, закрыв лицо рукой, пытаясь понять, что это значит. Я слышу, как вилла кричит официанту, что у нас будет еще один заход. «С ней все в порядке?» В голосе парня звучит сомнение, потому что я, вероятно, выгляжу измотанный. «Нет. Но две мимозы на пустой желудок тоже не лучший рецепт трезвости. С ней?» «О, нет, она в полном порядке! Принесите даме выпить!» Парень хихикает, и я слышу, как он уходит в то время, как я продолжаю прятаться за своей ладонью. Я улыбаюсь, открывая глаза, чтобы сказать Вилле, что мне не нужен еще один заход, но она опустила голову, уставившись в свой телефон, и яростно водит большими пальцами по экрану. «С кем ты переписываешься?» «Ни с кем, я бронирую нам авиабилеты». Я фыркаю. Она всегда выдумывает подобное дерьмо, чтобы сбить меня с толку. «Да?» «Умоляю, скажи, подружка, куда мы направляемся?» «В Мексику?» «Ох! Выходные в Париже?» «Мы можем выпить вина у Эйфелевой башни?» «У тебя неплохой вкус для безработной?» «Пожалуйста, не напоминай мне об этом.» «Мы едем в Вегас?» Я наклоняюсь вперед и ставлю свой стакан на стол перед собой. «Прости, что?» «Не прикидывайся дурочкой. Это неприлично. Ты слышала меня?» Она даже не поднимает на меня взгляд. «Когда?» Ее губы медленно растягиваются в кошачьей улыбке. Она выглядит слишком довольной собой, и это сразу же вызывает у меня в голове тревожные звоночки. «Через несколько часов мы доберемся туда как раз вовремя, чтобы поужинать и отправиться на Родео». «Может быть, сегодня вечером я тоже поеду верхом на ковбоя?» Она подмигивает, и я смотрю на нее, разинув рот. «Ты ведь даже не шутишь, да?» «С чего бы мне шутить по этому поводу?» Она хмурит брови. «Ты ненормальная!» Вилл слегка смеется, проводя пальцем по краю своего бокала с шампанским. «Некоторые люди сказали бы, что это свойственно рыжим». Я не знаю, хорошая ли эта идея. Официант ставит наши напитки на стол и смотрит на меня, вероятно, проверяя, не покачиваюсь ли я на своем месте или что-то в этом роде. — Это отличная идея. Будет весело. И ты получишь своего прекрасного принца. Всегда пожалуйста. Тишина растягивается между нами, пока я смотрю на нее сверху вниз. Особенность виллы в том что на нее нельзя смотреть свысока. Не совсем. Она слишком напориста. Она просто смотрит в ответ, выгибая одну красивую бровь. «Если это твой последний момент на земле, хотела бы ты...» Я поднимаю руку, чтобы остановить ее, качая головой. «Я хочу, чтобы люди перестали использовать это высказывание против меня». Я прерывисто вздыхаю и пью потому что сегодня я отправляюсь в Вегас, потому что в свои последние мгновения я бы хотела быть с Реттом. Я бы хотела, чтобы он знал, что я тоже его люблю. Каждую глупую, импульсивную, сломанную косточку в его теле.